Песня шестая. Поэт вслед за своим путеводителем спускается в третий круг Ада, где Вергилий усмиряет адского Цербера, сластолюбцы и обжоры, признание призрака ч и а к к и его речь о будущей судьбе Флоренции, грешники, ожидающие дня страшного суда и их слабая и смутная надежда на прощение. Когда опять от тяжкого забвения очнулся я, о муках душ скорбя, лишившись чувств своих и сожаления, я снова увидал вокруг себя ряд призраков и новых мук картины. То был круг третий Ада, где губя все встречное струился дождь на льдины, проклятый страшный дождь и крупный град. И грязный снег слетали на вершины угрюмых скал. Зловоние и смрад. Там Цербер отвратительно ужасный, стройной пастью лаял, дикий взгляд, бросая в круг, и с жалобой на п р а с н о й тонули тени, с п у г н у т ы е им. Цвет грозных глаз его кроваво красный. Он отличался бешенством своим. когтями лап и безобразным ч р е в о м неутомимо й з л о б о й одержим он грешников царапал садским гневом и на клочки их кожу разрывал о грешники достались муки все вам пронзительный их дождик бичевал они как псы уныло завывали то грудь то спину призрак укрывал Гнегнойных язв следы не заживали, то беспрерывно двигался, к р у ж а с ь чтоб хоть движением муку облегчали. Едва заметил только Цербер нас, как у него раскрылась пасть тройная, сверкнул огонь его кровавых глаз, и задрожал от злобы он, не зная, кто нас привел, как мы сюда зашли. тогда рукой горсть праха поднимая в пасть гадины мой спутник ком земли швырнул без слов, как по добыче вывший смолкает жадный пес, когда в пыли теребит тихо жертву, так открывший тройную пасть умолкнул цербер вдруг чудовищные челюсти с м е ж и в ш и й рев в т р е п е т повергавший все вокруг в минуту стих. Мы дальше подвигались, стонали всюду призраки от мук и нашими ногами попирались, склоняясь к земле от адского дождя. Все тени распростертыми казались, когда я шел близ мудрого вождя, лишь только тень одна земли п р и в с т а л а за нами очень пристально следя. О ты, сошедший в ад, она сказала, узнай меня, коль это можешь ты. Ты был рожден, когда еще не знала я этих адских мук. Твои черты, я отвечал, быть может, изменились среди страданий вечной темноты, и так по д адским л и в н е м исказились, что мне тебя припомнить средства нет. Кто ты? и л небеса так возмутились твоим грехом, что ты покинул свет для этих отвратительных страданий? В том городе м н е т е н ь дала ответ, где много так зависливых т созданий. Я был как ты на этот свет рожден и жил не зная тяжких испытаний. Мой грязный грех, обжорство, Бог Мамон. Известен я под именем Чакка, из-за порок обжорства осужден, томится ь под дождем в жилище мрака. На эту казнь за тот же самый грех не я один здесь осужден, однако приговорили казни этой всех отверженных, что в круг меня теснятся. И после слов и после жалоб тех Умолкла тень. Чакка, удержаться нельзя от слез. Я вновь проговорил: твои с т р а д а н и я видя, может статься, ты будущность Флоренции открыл. Скажи, что с этим городом случится, иль нет людей там праведных, иль пыл, пыл мятежей в нем век не прекратится. И призрак отвечал мне: вновь и вновь. Мятеж за мятежом там разразится, и долго будет л и т ь с я граждан кровь. Сперва лесные сделают восстание с насилием изгнав своих врагов, продолжится три года л и к о в а н и я потом падут лесные наконец, и гордость черных после испытания поднимет ими вызванный п р и ш л е ц и долго над врагом своим кичиться. Там станет победитель, как боец, который угнетенье не стыдится. Два праведника только там живут, но их народ не знает, не боится. Три страшных искры сердца граждан жгут: гордыня, зависть и л ю б о с т я ж а н и е Он замолчал, но я заметил тут тень бедная. Прерви свое молчание. И отвечай, хоть речь тебе тяжка, где Фарината, место пребывания, где Рустикучи, о р н г о Маска, т ы г я ю В мире добрыми делами они известны были. Иль горька ваду их учесть, или небесами дарована теперь им благодать, и мир овладевает их сердцами? Так г д е ж они и как мне их узнать? Чака мне сказал: искать их надо не в небесах, там их не отыскать, но ниже, в глубине подземный ада, ты встретишь их, когда сойдешь туда в числе теней. Прощение и пощада им неизвестны будут никогда. Прошу тебя, из этих мест унылых, когда вернешься к людям ты, тогда им обо мне напомни. Я не в силах вновь говорить. Дождь ж ж ё т сильней огня. Его глаза темно в них, как в могилах, перекосились вдруг. Он на меня взглянул и снова низко опустился в с р е д у слепцов. чело свое склоня. Пока трубя Архангел не явился, пока судья небесный не сойдет, сказал поэт. И сильно я смутился, казнят и ней дождь адский не пройдет, а в судный день все тени возвратятся в свои могилы. Быстро в свой черед в свой прежний образ в плот ь преобразятся и будут ждать последнего суда. Вперед мы стали тихо продвигаться по мрачному пространству, и тогда смесь грязи и теней мы увидали. Про страшный суд в грядущие года мы по дороге тихо толковали. Учитель, между прочим, я спросил: у с и л я т с я ли их муки и печали, или ослабеют кары адских сил? Когда суда последний день настанет, знай, смертный, спутник мой проговорил: чем ближе к совершенству каждый станет, тем ближе для него добро и зло. Хоть эту сволочь адскую не тянет, достичь до совершенства не могло родиться в них подобное стремление, но осеняет грешников чело надежда. И пощады и п р о щ е н и я все ждут они в день страшного суда. Мы шли. Не передам я в п е с н о п е н ь е всего, что говорили мы тогда. Но вот у спуска Плутуса нашли мы, который был врагом людей всегда. Для Плутуса все люди нестерпимы.